Амар Вы прибыли в конечную точку маршрута. Вот уже много лет Сэм не отъезжал так далеко по автостраде. Когда он был маленьким, они несколько раз летом всей семьей, пока не перебрались на запад, доезжали чуть ли не до самого ее конца, до сдающихся в аренду домиков на побережье в Орент-Пойнт. В ту пору между съездами номер 40 и номер 60 не было ничего. даже заправочной станции. За каждым съездом начиналась обсаженная деревьями дорога, ведущая к маленькому городку, утопающему в зелени, со своими собственными кинотеатрами, аптекой и хозяйственным магазином. Когда Сэму было 22 года, он поехал туда снова, чтобы провести выходные по случаю праздника труда вместе с соседом по комнате в общежитии. К этому времени на каждом съезде уже толпились безликие коробки торговых центров, безобразных чудовищ, убивающих конкуренцию, рядом с которыми маленькие города начинают казаться еще меньше. И вот теперь, еще через 23 года, Сэм становился свидетелем последнего этапа эволюции автострады, так называемых миль тысячелетия Опираясь на данные демографических анализов, различные представители новой экономики в своем стремлении добиться максимального компромисса между доступностью автострады высококвалифицированной рабочей силы и приемлемого по ценам жилья понастроили вдоль этого участка дороги огромные сверкающие сталью и стеклом комплексы. «Через милю воспользуйтесь съездом номер 46, затем поверните налево», приятным женским голосом предупредил навигатор. В начале месяца, сказав Анне, что на день рождения ему ничего дарить не нужно, Сэм купил себе модель С. Машина обошлась ему дороже, чем он первоначально собирался на нее потратить. Но как не переставал повторять его коллега по работе, занимающийся товарами премиум-класса, вы получаете то, за что платите деньги. Модель «С» разгонялась с нуля до 60 миль в час всего за 2 секунды. Проезжала три сотни миль без подзарядки, а двигатель был сконструирован так мастерски, что его гул слышался с большим трудом. Машина также была оснащена системой беспилотного вождения. Благодаря камерам, установленным по всем четырем углам, модель «С» следила за дорожной обстановкой, автоматически регулировала скорость, выполняла повороты. Продавец-консультант в салоне признался, что пока что система еще не является абсолютно надежной. На самом деле имела место авария со смертельным исходом. Так что... Официальные рекомендации советовали пользоваться системой, держа одну руку на руле, одну ногу на педали тормоза и присматривая одним глазом за дорогой. Ради смеха Сэм отнял руки от рулевого колеса, убрал ногу с педали газа и проследил, как включился поворотник, двигатель сбавил обороты и машина, следуя указаниям навигатора, самостоятельно свернула с автострады. Взяв левее, модель «С» по мосту пересекла автостраду, повернула налево на подъездную дорогу и свернула направо на стоянку. Вы прибыли в конечную точку маршрута. Сэм не очень-то удивился, обнаружив, что стоянка перед «Витеком» заполнена. Однако, взяв управление машиной на себя и подрулив ко входу в здание, он удивился, увидев всего шесть мест, зарезервированных для покупателей, из которых три были свободны. Сэм знал, что услуги Витека стоят дорого, просто он не знал, насколько дорого. Когда Анне, вернувшись с предварительной консультации, сказала, что цены там просто бессовестные, Сэм махнул на затрату рукой. Но поступив так, он почувствовал, что если теперь начнет снова во всем копаться, это принизит благородство его жеста. Поэтому он так и не узнал действительную цену. То, что в настоящий момент всю структуру затрат компании поддерживали всего три клиента, пожалуй, не предвещало ничего хорошего. Но, с другой стороны, клиенты Витека получают то, за что оплатили деньги. Часы на приборной панели показывали, что Сэм приехал на несколько минут раньше назначенного срока. Выглянув в окно, он увидел на залитой солнцем зоне отдыха перед главным входом нескольких молодых сотрудников, или компаньонов, или акционеров. пьющих кофе у фонтана. Сэм покачал головой. За последние 10 лет он посетил сотни региональных энергетических компаний по всей стране. Встречи с руководством обыкновенно проходили в кабинетах, которые запросто могли бы сойти за учительскую средней школы 1960-х годов с серым синтетическим ковровым покрытием, плитками на потолке и люминесцентными лампами. Сэм неизменно находил определенное облегчение в такой архаичной обстановке, поскольку ничто не указывает лучше на плачевную ситуацию с прибыльностью, как навехонькие административные здания. И в то же время, как одна разрушительная бизнес-модель неизменно будет сменять другую, добрая старая энергетическая компания всегда будет тут, как тут, чтобы зажечь свет. С соседнего сиденья донесся писк, возвестивший о приходе текстового сообщения. Взяв телефон, Сэм увидел, что оно от Анни. «Веселись по полной». сам набрал ответ. «Постараюсь». Подумав, он, в свою очередь, также добавил восклицательный знак. Первое знакомство. На стойке Сэм назвал свою фамилию привлекательной молодой женщине в беспроводной гарнитуре. Пообещав, что к нему сейчас подойдут, Она предложила ему сесть. Сэм выбрал одно из кресел в духе мисс Ванда Роя, расставленных вокруг кофейного столика из белого мрамора. Мисс Ванда Роя, Людвиг, 1886-1969. Немецкий архитектор-модернист, ведущий представитель интернационального стиля. Откуда-то из залитого солнцем фойе доносилось журчание воды. «У вас здесь есть водопад?» — спросил Сэм. Женщина за стойкой подняла взгляд. «Прошу прощения». Он с улыбкой махнул рукой в сторону фойе. «Я слышу шум воды». Улыбнувшись в ответ, женщина указала на улицу. «Доктор Герхард установил микрофон у фонтана, чтобы звук передавался сюда. По-моему, действует очень успокаивающе. Вы не находите?» Прежде чем Сэм успел ответить, из лифта вышла еще одна привлекательная женщина. «Это в черном пиджаке и юбке с черной папкой». «Мистер Пакстон?» — спросила она. «Да». «Я Сибила. Я работаю с мистером Моунсом. Пройдемте со мной». сибилла провела Сэма на третий этаж. Когда двери лифта открылись, в воздухе почувствовался сильный запах попкорна. У Сэма мелькнула мысль, не устроил ли доктор Герхард так, чтобы и этот запах также передавался сюда. Но когда они прошли через холл, он увидел в углу ярко освещенный автомат по продаже попкорна. «Надеюсь, вам понравится встреча с мистером Оуэнсом», «похоже, с искренним воодушевлением», — сказала Сибилла. «Он работает в Витеке практически с самого начала. Никто не знает компанию лучше него». Она провела Сэма через приемную в небольшой зал для совещаний с плоским телевизионным экраном на стене. По ее приглашению Сэм сел. Это оказалось эргономическое офисное кресло, способное качаться и крутиться. Не желайте кофе, минеральной воды? Спасибо, ничего не надо. Мистер оуэнс подойдет к вам через несколько минут. Не сомневаюсь, вы прочитали нашу брошюру, и ваша жена рассказала вам все про нашу работу, но мистер Уинс посчитал, что вы, ожидая его, возможно, захотите посмотреть короткий фильм о нашей компании. Не дожидаясь ответа, Сибилла раскрыла папку, оказавшуюся планшетным компьютером, и ткнула пальцем в экран. Экран на стене озарился логотипом компании, а затем, после того, как она закрыла за собой дверь, началось видео. «Добро пожаловать в Витек!» – произнес голос, одновременно дружелюбный, уверенный и жизнерадостный. Далее последовал «Институт». Типичный 10-минутный информационный ролик с фотографиями доктора Герхарда и его партнеров в молодости, анимационным графическим изображением вращающейся двойной спирали, кадрами техников в белых халатах, новостными сообщениями о решающем прорыве и отзывами настоящих клиентов, о чем свидетельствовали их имена, возраст и место жительства внизу экрана. На самом деле у Сэма так и не дошли руки прочитать брошюру – но видео повторяло то, что он узнал от Анни. Лаборатория искусственного оплодотворения 21 века витек сочетала расшифровку человеческого генома с новейшими достижениями в области поведенческой науки, помогая супружеским парам не просто зачать ребенка, но оказать определенное влияние на его умственные способности и характер. В тот самый момент, как на экране снова появился логотип компании, дверь после стука распахнулась. В зал вошел привлекательный мужчина ростом чуть выше Сэма и, возможно, чуть младше него. «Сэм!» — воскликнул он, протягивая руку. «Х.Т. Оуэнс! Рад с вами познакомиться!» Сэм встал и пожал «Х.Т. Руку», размышляя над тем, что голос показался ему знакомым. Ему потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, что голос показался ему знакомым, поскольку это был голос... Диктора за кадром из того фильма, который он только что просмотрел. Эйч сел в кресло и сразу же начал раскачиваться в нем взад и вперед, максимально используя его возможности. Затем он принялся барабанить по столу ладонями. У Сэма мелькнуло подозрение, что если бы Эйч родился поколением раньше, ему бы в детстве давали риталин. Метилфенедат – одно из наиболее распространенных торговых названий риталин. Лекарственный препарат используется для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ и нарколепсии. «Вы нашли нас без труда?» «Абсолютно». «Замечательно». HD указал на экран. «И вы успели посмотреть видео?» «Успел». «Замечательно». «Для начала, позвольте сказать, как мы рады, что познакомились с Аней. Вам повезло». «Спасибо». Ответил Сэм, хотя ему всегда казалось, что говорить мужчине о том, как ему повезло с женой, это проявлять к нему неуважение. Эйч сменил тему. «Мне не нужно объяснять вам, Сэм, почему вы здесь. Вы знаете, почему вы здесь. И вы проработали инспектором коммунальных служб по сколько? Почти 20 лет. Поэтому, полагаю, мы можем отбросить разговоры вокруг да около. Вместо этого позвольте вкратце рассказать о нашей работе, после чего мы сможем поговорить о том, что произойдет сегодня. Как вам такое? «Ничего не имею против». «Замечательно!» — в третий раз повторила Эйчти. Итак, все мы понимаем, что развитие ребенка представляет собой сочетание природы и воспитания. И на протяжении сотен лет родители стремились воздействовать на оба этих фактора ради блага их ребенка. Что касается генетики, мы тщательно подбираем себе партнера или партнершу, принимая в расчет все их качества. Что касается воспитания... Как только у нас появляются дети, мы стараемся предоставить им здоровую окружающую среду, достойное образование и привить им систему жизненных ценностей. Зачем мы это делаем? Чтобы наше потомство могло вести счастливую и продуктивную жизнь. Итак, ВИТЭК создавался, исходя из тех соображений, что с учетом самых последних достижений в самых различных областях науки, родители теперь могут добиваться своей цели, обладая беспрецедентной возможностью выбора посредством генной инженерии. В знак протеста Эйч Ти поднял обе руки. На самом деле мы не рассматриваем свою работу как генную инженерию, Сэм. Мы ничего не выращиваем в пробирке. Мы не собираемся добавлять в вашу ДНК какие-либо новые элементы, как не собираемся удалять то, что уже существует. Скорее, взглянув одним глазком на те черты, которые естественным образом получит ваш ребенок, мы с вашей и Анней помощью выдвинем какие-то из них на передний план. а какие-то задвинем подальше. Мы предпочитаем рассматривать это как генетический стимул». «Ну, хорошо», — сказал Сэм, — «но это только часть картины. Понимаете, то, чем мы здесь занимаемся, то, что является таким необычным в нашем подходе, это сочетание генетического компонента с прогнозируемым моделированием, основанным на больших объемах демографических данных». HT сделал паузу. «Вы знаете, что такое формула платежеспособности?» Этот вопрос несколько удивил Сэма. «Это инструмент, которым пользуются банки», — подумав немного, сказал он, — «для оценки надежности потенциального заемщика». «Совершенно верно», — подтвердила Эйчти. «Но вы знаете, как это работает?» Сэм вынужден был признать, что не знает. Этот метод был предложен в конце 1980-х одним математиком и одним инженером, которые поняли, что, анализируя то, как потребитель расплачивался со своими долгами в прошлом, можно разработать алгоритм, предсказывающий его надежность в качестве заемщика. Для простоты предположим, что вы изучаете кредитные истории 10000 американцев, которые 20 лет назад, имея примерно одинаковые доходы, траты и баланс кредитных карточек, Взяли ипотеку сроком на 15 лет. Изучая эту группу, и вы обнаруживаете, что практически все те, кто занял 200 тысяч долларов на покупку своего первого дома, в конечном счете полностью выплатили кредит, в то время как в этом преуспела лишь половина тех, кто взял 300 тысяч долларов на покупку более дорогого дома. Ну а те, кто брал 400 тысяч долларов на покупку еще более дорогого дома, они почти все разорились. С практической точки зрения это означает, что если я сегодня выявлю кого-нибудь со схожим профилем, с учетом инфляции и прочих параметров, даже не общаясь с ним, я буду знать, что если я одолжу ему 200 тысяч кусков, он со мной расплатится. Если я одолжу 300 тысяч, он, может быть, расплатится. А если я одолжу ему 400 тысяч, то он не вернет долг. Рисунок становится прогнозируемым. HT развел руками, словно показывая. Вуаля! Вот и все, французский. Мы здесь занимаемся тем же самым, Сэм. Но только вместо изучения архива финансовых историй для оценки исхода конкретного кредитования, мы изучаем архив биографий, чтобы предсказать, как сложится жизнь конкретного человека. Получая информацию из широкого круга источников, мы собрали базу данных о трех поколениях американцев, включающих не только пол и этническую принадлежность, но и сведения о том, в какой среде они росли, в том числе вероисповедание, образование, профессии и политические взгляды их родителей. Затем мы проследили, как в действительности сложились жизни этих людей. Сопоставляя информацию об исходных условиях с тем, чего эти люди смогли добиться в реальности, мы начали выявлять характерные особенности, которые помогут нам прояснить то, как природа и воспитание сформировали прожитые ими жизни. Открылась дверь и вошла Сибилла с маленькой керамической чашечкой и пухлой зеленой папкой. И то, и другое она положила на стол перед Эйчти. «Вам предложили что-нибудь выпить? Не желаете эспрессо?» «Нет, благодарю вас». Сибилла вышла. «На чем я становился?» прожитые ими жизни». «Верно. Итак, обратим наше внимание на вас, Анни». «Так чем же мы здесь занимаемся?» «А вот чем. Мы берем науку. которую я только что описал, и применяем ее к вашему конкретному случаю. Мы используем проведенный нами анализ ваших с Анней геномов и чуть подправляем те черты, с которыми родится ваш ребенок. Мы используем ваш подробный профиль, предоставленный вами, для того чтобы понять, в какой среде будет воспитываться ваш ребенок. Затем, используя эти данные в качестве фильтра, мы сможем установить по нашей базе данных Обширную группу людей со схожим генетическим набором, выросших в схожей обстановке, и на основе их жизненного опыта выдвинем предположение, естественно, в пределах возможных погрешностей, относительно того, как сложится жизнь у вашего ребенка. Произнося эту речь, Эйчти наклонялся все ближе и ближе к столу. Но, закончив, он откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «Это какое-то безумие, правда?» Сэм, помимо воли, также уселся прямо. Оглядываясь назад, он понимал, что, отправляясь на эту встречу, не знал, чего от нее ожидать. Когда Анни впервые высказала предположение, после весьма бурного разговора, что, быть может, пришла пора попробовать экстракорпоральное оплодотворение, именно Сэм предложил обратиться в ВИТЭК. Он слышал о компании от коллеги, связанного с естественными науками. Затем еще от состоятельной клиентки, которая воспользовалась услугами Витека и осталась очень этим довольна. Однако Сэм не обсуждал с ними подробности. Как только они с Анней решили действовать, Сэм старательно заполнил все анкеты и прилежно сдал образец спермы в лабораторию компании. Однако вплоть до сегодняшнего дня он полагал, что они с Анней смогут выбрать пол будущего ребенка, устранить риск врожденных заболеваний и, быть может, чуточку повысить его коэффициент интеллекта. Небольшая фора в нашем мире пронизанным соперничеством. что-то вроде того чтобы отдать своего ребенка в частную школу или обеспечить ему хорошую работу однако то о чем говорил хат казалось чем-то гораздо более продвинутым сущее безумие помолчав согласился сэм потрясающее безумие улыбнулся ити и тут же снова сменил тему я знаю что последние шесть недель вы провели в разъездах А это значит, что пока мы собирали все необходимые материалы о вашем прошлом, у нас не было возможности обсудить с вами возможные варианты. Положительный момент заключается в том, что Анне уже уладила за вас многие юридические формальности. Она несколько часов беседовала со мной и другими консультантами, просматривая каталог профилей, и в итоге сократила выбор до трех вариантов, из которых вам предстоит тоже сделать выбор. Эйч Ти помолчал для пущего эффекта. «Не могу не отдать должное вашей жене, Сэм. Большинство тех, кто ради своего супруга сужает нашу вселенную до трех кандидатов, совершают классическую ошибку. В итоге остаются три варианта, по большому счету идентичных. В определенном смысле эти люди уже сделали свой выбор относительно того, какого ребенка хотят воспитывать, но просто еще не поделились этим со своим супругом». Он подмигнул Сэму. «Но Анне...» Эйч накрыл ладонью папку, лежащую рядом с нетронутым кофе. Она выбрала три совершенно разных профиля. Я хочу сказать, это три совершенно разных человека, которые проживут совершенно разную жизнь. Однако все трое будут вашими детьми, которыми вы, Санни, сможете гордиться. Итак, теперь я мог бы передать вам подробные биографии, чтобы вы получили некоторое представление об этих трех кандидатах, Но мы уже давно выяснили, что большинству людей трудно перевести все существенные детали в зрительный образ. Поэтому мы поступили следующим образом. Мы взяли все данные с биографии и превратили их в три коротких фильма, и эти фильмы представят вам трех разных детей, которые с нашей помощью могут быть у вас с Анней. Мы называем их проекциями. Каждый фильм длится всего несколько минут, но они предоставят вам пищу для размышлений, чтобы вы, Санни, смогли выбрать лучший вариант. Эйч-Ти хлопнул ладонью по столу. «Что скажете, Сэм?» «Вы готовы?» «Я готов». «Тогда за дело». Первая проекция. Схватив пухлую зеленую папку, Эйч-Ти вскочил с кресла и повел Сэма по коридору по пути приветливо, махая рукой коллегам. Где-то в середине здания он открыл дверь и жестом пригласил Сэма войти. Внутри был зрительный зал с экраном и 16 удобными креслами, расставленными по 4 в ряд. От HT не укрылось, как удивленно поднял взгляд Сэм при виде такого количества кресел. «Иногда наши клиенты приводят на просмотр своих родственников или друзей», — объяснил он. «Но между нами, я считаю, что это не лучшая затея». Я хочу сказать, не просто обсуждать со своими родственниками и друзьями, как назвать своего ребенка, правильно? А тут речь идет о нюансах характера и личностного потенциала. Появился молодой мужчина в черных брюках и белой сорочке, похожей на официанта. И ЧТ повернулся к Сэму. Вы точно не хотите ничего выпить? Капучино, минеральная вода, джин с Должно быть, при словах джин тоником Сэм выразил удивление, потому что ИЧТ хитро усмехнулся. «Это ведь ваш любимый напиток, верно?» Вместо объяснения он похлопал по зеленой папке, затем перешел на более серьезный тон. «Согласен, до 5 вечера еще далеко, но мы считаем, что выпить стаканчик чего-нибудь бывает очень полезно. Это позволяет человеку расслабиться, чтобы он откинулся назад и наслаждался процессом, что очень важно, потому что вы должны получать удовольствие от процесса». «Один джин с тоником», — сказал Сэм. принеси два, Джеймс». Джеймс моментально вернулся с двумя джинами стоником в хрустальных стаканах, похожих на те, из которых Анни и Сэм пили на своей свадьбе. У Сэма мелькнула мысль, есть ли это в папке. В третий раз за час Сэму предложили сесть, и он воспользовался этим приглашением. Как в зале совещаний, кресла крутились и качались, и Эйч опять максимально полно воспользовался их техническими возможностями. «Ваше здоровье!» — сказал он. «Ваше здоровье!» Они чокнулись, после чего Эйчти обернулся в сторону кинопроекторской. «Так, Гарри, начинай!» Свет погас, Сэм отпил глоток и откинулся в кресле. Он вынужден был признать, что кресло поразительно удобное. Как и раньше, на экране появился логотип Витека, но только теперь он начал уменьшаться в размерах, словно растворяясь вдалеке, и, наконец, полностью исчез. После подходящего промежутка времени, достаточно длинного, чтобы забыть логотип, но недостаточно длинного, чтобы нетерпеливо заерзать, в середине экрана появилось одно единственное слово — «Даниэль». Сэм удивленно оглянулся на HT, но тот улыбнулся и кивнул. С самого начала Сэм и Анни решили, что у них будет мальчик, но они спорили о том, какое ему дать имя. Анни хотела назвать сына Энди в честь своего отца, а Сэм – Даниэлем в честь своего дяди. Оба родственника ушли из жизни недавно. Сэма тронуло то, что его жена остановилась на Даниэле, ничего ему не сказав. Первыми кадрами проекции стал новорожденный младенец с в голубое одеяло. Хотя человека, держащего ребенка в кадре не было, по его рукам становилось очевидно, что это мужчина, предположительно отец. Младенец не плакал, не морщил личико, не дергался. Скорее, как заметила комментатор, с самого рождения с лица Даниэля не сходила улыбка. Далее комментатор описала покладистый характер маленького Даниэля и его позитивный взгляд на жизнь, сопровождая свой рассказ короткими сюжетами о том, как мальчик в 8 лет помогает своему другу на игровой площадке, в 15 лет накрывает на стол, а в 22 года на площадке перед престижным колледжем в Новой Англии в окружении своих сокурсников бросает в воздух студенческую шапочку, а родители с гордостью смотрят на него. Сэм вздрогнул, осознав, что родители, стоящие спиной к камере, напоминали постаревших его и Анни. Но, разумеется, так и должно быть. Это ведь, предположительно, их ребенок. И руки в первых кадрах были не какими-то отцовскими. Это были его собственные руки. При этой мысли Сэм уселся в кресле прямее. Теперь Даниэль сидит за рулем потрёпанного фургона. Рядом с ним миловидная светловолосая девушка, сзади картонные коробки. Проезжая по мосту, молодые люди наклоняются вперед и смотрят в лобовое стекло на небоскребы мегаполиса. Они останавливаются перед узким шестиэтажным зданием из серии дешевого арендного жилья, в котором начинают свою взрослую жизнь молодые горожане. Держа в руках коробку, Даниэль придерживает плечом входную дверь, пропуская в дом свою подругу. Далее Даниэль стоит перед входом в современный деловой центр под названием Century Tower. Проверив адрес по записанному на листке бумаги, Даниэль поднимает взгляд на сияющий фасад здания после чего решительно проходит во вращающуюся дверь. Хоть Сэм прекрасно сознавал, что вся эта постановка от начала до конца является вымыслом, он помимо воли ощутил определенный оптимизм, даже гордость, увидев, как Даниэль едет в машине вместе со своей очаровательной подругой, придерживает перед ней дверь, входит в это сверкающее офисное здание. Это чувство гармонировало с теплым шумом в голове, начинающимся от Джина. Поднявшись наверх, Даниэль представляется своему начальнику, тот проводит его в кабинет и знакомит с коллегой, еще одним молодым парнем лет двадцати с небольшим, который, это чувствуется сразу, станет первым другом Даниэля в большом городе. Когда Даниэль занимает свое место, готовый приступить к работе, комментатор подтверждает, что Даниэль начинает новую жизнь – с теми же самыми покладистым характером и позитивным взглядом на жизнь, которыми отличался с самого своего рождения. Но не успела она завершить эту фразу, как набежали черные тучи, в ускоренном темпе, проносящиеся на Century Tower, и звучание музыкального сопровождения стало более зловещим. После чего комментатор подправила свое предыдущее замечание, добавив, что... не все в окружении Даниэля, были такими же беззаботными. Быстро сменяющиеся сюжеты показывают, что среди коллег Даниэля действительно есть более честолюбивые, более целеустремленные, более беспощадные люди. Кульминацией становится кадр, в котором первый друг Даниэля останавливается перед его столом и кладет ему документы на обработку. Камера фокусируется на настенных часах. стрелки которых начинают крутиться все быстрее и быстрее, до тех пор, пока не сливаются, затем останавливаются на шести часах. Камера отъезжает назад, показывая Даниэля за тем же столом, но только теперь ему уже за тридцать. Работу ему подкладывает другой сотрудник, заметно его моложе. От Сэма, не отрывавшего взгляда от экрана, Не укрылось, что на всех этих кадрах Даниэль продолжал улыбаться. Однако теперь улыбка его была чуточку усталой, виноватой, быть может даже смущенной. Сэму было больно видеть это. Вечером Даниэль возвращается домой, в то же самое шестиэтажное здание. Он поднимается пешком по лестнице и заходит в маленькую квартиру, в которой тесно от велосипеда, детской кроватки и игрушек. Сбросив рюкзачок на пол, Даниэль проходит на крохотную кухоньку, где сидит его жена. Один ребенок у нее в руках, другой на коленях. Вдруг сверху слышится ритмичный гул громкой танцевальной музыки. Даниэль смотрит на свою жену, по щекам которой стекают слезы усталости. И сразу же следующий сюжет. Утром Даниэль заходит в Санчери Тауэрс, проходит в кабинет начальника, который теперь занимает его бывший друг, и коротко говорит «Я увольняюсь». Музыка накатывается волнами виолончели, скрипки. Сэм не может точно сказать, но это определенно какие-то струнные. Даниэль и его жена все в том же стареньком фургоне, но только теперь на заднем сидении двоих детей, а на крыше все их пожитки. Направляясь в противоположную сторону, они проезжают по тому же самому мосту, который выводит их на шоссе, а затем на пустынные проселочные дороги. Даниэль и его жена снова наклоняются вперед, чтобы смотреть в лобовое стекло, но только теперь они наслаждаются зеленой листвой. В маленьком городке, вероятно, где-нибудь в Вермонте, они проезжают мимо белой церкви и пожарной команды. Затем мимо местной начальной школы, на двери которой висит объявление «Открыт набор», Когда они выбираются из своей машины перед скромным маленьким домом, Даниэль обнимает свою жену за талию, а их маленькие дети радостно бегут по лужайке. Экран гаснет. Когда в зале зажегся свет, и Эйчти уже смотрел на Сэма. — Потрясающе, правда? Сэм не знал, что сказать. У него голова пошла кругом. Возможно, всему виной был джин Но было также что-то глубоко пугающее в просмотре 30 лет жизни, жизни твоего собственного ребенка, сжатых в несколько минут. «Что это было?» — в конце концов спросил Сэм. «Юридическая фирма? Рекламное агентство? Разве это имеет значение?» «Разве нет?» И HT развернулся лицом к Сэму, чтобы уточнить свое замечание. Сэм, не думайте, у нас нет хрустального шара. Это просто проекция, тщательно просчитанная, подкрепленная статистическими расчетами. Но, тем не менее, всего лишь предположение. Она рассчитана на то, чтобы дать вам представление об общих контурах жизни Даниэля, без указаний конкретных деталей. Поэтому что это было, юридическая фирма или рекламное агентство, мы не знаем. Но с учетом его... генетической структуры и вероятного воспитания, мы с большой долей уверены в том, что, окончив довольно престижный гуманитарный колледж, этот Даниэль устроится на работу в крупную фирму в большом городе. Так что вы правы, это юридическая фирма, консультационная компания, рекламное агентство в Чикаго, атланте или Сан-Франциско. Это переменные величины, но независимо от того, какой именно выбор сделает Даниэль, в конечном счете его жизнь сложится примерно одинаково. Но давайте не будем застревать в мелочах. Что вы думаете в общем?» «Вначале все было очень хорошо», — помолчав, признался Сэм. «Мне понравился нарисованный образ. Но было очень тяжело смотреть, как Даниэль дожил до 30 лет, добившись столь малого. Я имею в виду в профессиональном плане». «Разумеется», — Кифнов согласился и HT, принимая подобающее серьезное выражение. «Это классический провал во втором акте». Он продолжал кивать. «Что вы хотите сказать?» — нахмурился Сэм. «Ну как же вы сами знаете?» «Провал во втором акте. После уверенного начала человек сталкивается лицом к лицу со своими собственными ограничениями». «Это обязательно?» Эйчти пожал плечами, показывая, что правило устанавливает не он. «В определенном смысле это неизбежно. Все мы рождаемся с какими-то сильными сторонами». которые в идеале подпитывают наши родители, а затем укрепляет образование и общение с нашим окружением. Однако эти сильные стороны не обязательно помогают нам в любых обстоятельствах на всех этапах жизни. Мы растем и входим в новые условия, и внезапно наши сильные стороны начинают мешать нашему продвижению вперед, что, в свою очередь, может вызывать разлад в доме. Оказавшись в подобной ситуации, мы рано или поздно вынуждены принять тот факт, что... Тот подход к жизни, который был у нас в прошлом, больше не является эффективным. Точно так же, как Даниэль сталкивается с тем, что его доброжелательная предрасположенность, так помогавшая ему в молодости, теперь не приносит ему пользы, когда он работает в крупной фирме, пронизанной духом соперничества. H.T. снова перешел на воодушевленный тон. Так вот, некоторые люди, столкнувшись с таким откровением, могут попытаться превратить себя в тех, кем они не являются. Что мне очень нравится в выборе Анни, так это то, что данный вариант Даниэля с самого начала принимает себя таким, какой он есть. Вместо того, чтобы менять себя, он меняет свое окружение. Он забирает свою семью и перебирается в мир, в котором его жизненные ценности больше соответствуют пути к счастью. Мы ведь то, кто мы есть. Правильно? И нет смысла заталкивать себя в гору. Заталкивать себя в гору. Услышав эту лаконичную фразу, Сэм, вместо того, чтобы привязать ее к Даниэлю, поймал себя на том, что думает о своей жене. Анне училась в престижном гуманитарном колледже, похожем на изображенной в проекции, в котором специализировалась на английской литературе и защитила диплом по божественной неопределенности в поэзии Эмили дикинсон Диккенсон, Эмили Элизабет, 1830-1886. «Американская поэтесса». Ее стихи вызвали неблагоприятные отзывы критики в конце XIX и начале XX века. Однако в настоящее время Эмили Диккенсен рассматривается критикой как одна из величайших американских поэтесс. И хотя затем она окончила юридический факультет университета и устроилась в навороченную фирму, в последнее время она, похоже, стала находить больше удовольствия в своих увлечениях, чем в работе. Быть может, выбирая эту проекцию, Анни выражала сожаление о той жизни, которую они выбрали для себя в крупном городе, а не в каком-нибудь пасторальном поселке. нечти внимательно следил за Сэмом, изучая выражение его лица. «Ну что скажете? Вы готовы ко второй проекции или желаете немного прерваться?» «Нет, все в порядке», — заверил его Сэм. «Я готов». «Замечательно». Вторая проекция. Когда свет погас, Сэм допил джинс тоником. И снова на экране погас логотип Витека, и появилось имя Даниэль, после чего начался фильм. На этот раз закадровый текст читал мужчина. С самого своего рождения Даниэль прислушивался только к своим собственным желаниям. После кадров спеленутого младенца со сморщенным личиком последовали короткие сюжеты. Четырехлетний Даниэль с жаром, словно он всесторонне обдумал этот вопрос, объясняет, что сейчас ему спать не надо. В 15 лет Даниэль спрашивает у преподавательницы по литературе, «Мы сейчас читаем Тома Сойера и Великого Гэтсби только потому, что вы сами читали их в школе?» В 21 год Даниэль стоит в кабинете декана колледжа, желающего знать, почему он не пришел на экзамен по политической экономике. «Потому что я писал стихи?» – небрежно отвечает Даниэль. «Разве это не могло подождать?» «Подождать чего?» На экране декан хмурится, но в зрительном зале Сэм смеется. Теперь Даниэль сидит в том же самом фургоне, что и в первой проекции, но вместо хорошенькой блондинки, рядом с ним на сиденье, старенькая пишущая машинка. Когда он отъезжает, вдалеке видны его однокурсники в мантиях, подбрасывающих в воздух шапочки. Даниэль проезжает по тому же самому мосту и оказывается в том же самом городе. Он заходит в то же самое шестиэтажное здание с пишущей машинкой в одной руке и холщовой сумкой в другой, ни перед кем не придерживая дверь. И снова Даниэль приходит к Централ Tower и смотрит на написанный на бумажке адрес. Однако теперь... Окинув взглядом сверкающий фасад небоскреба, он бормочет, да пошло все это. Швырнув бумажку в урну, он проходит мимо, засунув руки в карманы. Внезапно мы слышим характерные вступительные аккорды, словно перекати поле, Боба Дилана. Боб Дилан, настоящее имя Роберт Аллен Циммерман, родился в 1941 году. Американский музыкант, художник и писатель. Под звуки музыки на экране монтаж. показывающий жизнь Даниэля в городе. Он моет посуду в китайском ресторане, выпивает в какой-то забегаловке в компании за булдык, далеко за полночь стучит на пишущей машинке в своей однокомнатной квартире и, наконец, отправляет рукопись, которая, попав на чей-то стол, удостаивается односложного ответа «отклонить». Под гимн Дилана образы повторяются. Мойка посуды, выпивка, печатание на машинке, отклонение. Когда серия повторяется в третий раз, музыка затихает, и мы слышим, как хозяин ресторана делает Даниэлю выговор. «Да пошел ты!» — говорит Даниэль швыряет фартук на пол. В забегаловке, где он торчит со своими дружками, появляются прилизанные молодые парни. Когда один из них делает Даниэлю замечание, что здесь курить нельзя, тот разбивает ему в кровь нос. А когда через минуту вышибала выбрасывает его на улицу, Даниэль кричит ему вслед «Да пошел ты!». Помимо воли Сэм отметил с родительским беспокойством, что Даниэль после того, как бросил колледж, произнес всего три фразы, и все три приблизительно одного и того же содержания. Следующий кадр. Даниэль сидит в оцепенении перед пишущей машинкой со свисающей с губы сигаретой. Рядом бутылка бурбона и еще одна законченная рукопись. После неуютной паузы Даниэль печатает несколько слов и вынимает страницу из машинки. Крупным планом показывается название его новой книги «Да пошла ты, Америка!». Но на этот раз рукопись, попав на чей-то стол, получает одобрительное «Купить». Далее смена сюжетов ускоряется. Работает типографский пресс. В книжном магазине складывают стопки книг под вывеской «Сноксшибательный бестселлер». В роскошной гостинице в Беверли-Хиллз Даниэль пожимает руку знаменитому кинопродюсеру, который только что купил у него права на экранизацию книги. После премьеры он выходит из кинотеатра под руку с актрисой, снявшейся в главной роли. В Голливуде риэлтор вручает ему ключи от роскошного особняка в стиле модерн. Когда Даниэль входит в дом, камера показывает панораму холмов и рекламный щит с афишей «Да пошла ты, Америка!». На дальнем плане сгущаются мечущиеся тучи. Несколько раз день сменяется ночью и наоборот, и на рекламном щите появляется афиша продолжения «Да пошла и ты, Европа!». Теперь на экране бульвар «Сансет», по которому Даниэль поздно ночью мчится в дорогом кабриолете, виляя из стороны в сторону. На горном серпантине он врезается в почтовый ящик перед собственным домом, после чего, шатаясь, бредет мимо выстроившихся в ряд роскошных автомобилей, не обращая внимания на разбитый в кровь лоб. В особняке в разгаре беспорядочная пьянка, судя по всему, продолжающаяся уже несколько дней. Даниэль хватает в баре бутылку бурбона, уходит к себе в комнату, садится на кровать и отпивает из горлышка солидный глоток. Утро. Крупный план лица Даниэля. Следы похмелья, щетина, на лбу засохшая кровь. Камера отъезжает назад, показывая, что он лежит на полу. Когда его налитые кровью глаза открываются, он замечает в темноте под кроватью громоздкий силуэт. Даниэль прищуривается, и силуэт оказывается в фокусе. Это пишущая машинка. У Даниэля на лице появляется хитрая усмешка. Экран гаснет. На этот раз, когда зажегся свет, уже Сэм смотрел на Эйчти. «Вы шутите?» эйч опешил от его тона. «Это вы о чем?» а не видела это?» — указал на экран Сэм. «Разумеется, видела, она выбрала эту проекцию. Это задело какую-то струну у нее в душе». «Задело струну!» Эйч-Ти чуть повернулся в кресле. «В чем дело, Сэм? О чем вы думаете?» «Данная проекция дает ясно понять, что этот Даниэль Жалок». «Ну, хорошо». Кивнув, согласился Эйчти. «Но мне бы хотелось взглянуть на все несколько иначе. Вы абсолютно правы в том, что, учитывая характер успеха Даниэля, его жизнь наполнилась пустой роскошью и лживыми отношениями. Однако именно пустота своей жизни и позволяет ему увидеть ситуацию такой, какая она есть. И это должно согреть мне душу». «Ну, конечно!» Крутанувшись в кресле, Эйчти развернулся к кинопроекторской. «Эй, Гарри, верни последний кадр!» На экране снова появилось помятое лицо второго Даниэля. «Сэм, вы видите эту улыбку? Неужели она не вызывает у вас зависть? Я хочу сказать, Даниэля только что явилось видение того, что является важным в жизни. Я обожаю визуальный подтекст этого кадра, потому что куда сейчас смотрит Даниэль? На свою пишущую машинку». Все те годы, что он вкалывал на кухне, жил в дешевой квартире, писал книги, которые никто не хотел читать, он испытывал нужду и отвержение, но при этом у него также были свободы и внутренняя целостность. Эйч Ти удовлетворенно покачал головой. Полагаю, мы можем предположить, что его жизнь сделает потрясающий поворот. Сэм смотрел на застывшее лицо Даниэля, думая о своем. Что мог означать тот факт, что Анни выбрала именно эту проекцию? В определенном смысле Сэм не мог не принять ее на свой счет. Он тоже поступил в гуманитарный колледж, где на первом курсе изучал Шекспира и баловался стихами, как и все остальные. Но затем он выбрал своей специальностью экономику и защитил диплом по Джону Мэйнарду Кейнсу. Кейнс Джон мейнард 1886-1946. Выдающийся английский экономист, основатель... кинсианского направления в экономической науке. Но можно ли его из-за этого считать предателем? Был бы он более свободным и внутренне цельным, если б мыл посуду и жил в однокомнатной квартире. «Вы готовы к третьей проекции?» – спросил Эйч «Я готов ко второму стакану джина с тоником». Эйч Ти, до того неизменно готов удовлетворить любую прихоть клиента, замялся. «Вы точно хотите еще один?» «Абсолютно точно». «Как я вам уже говорил, Сэм, один стакан алкоголя повышает степень восприятия. Однако мы заметили, что второй стакан может ее понизить». «Думаю, я как-нибудь с этим справлюсь». HT, словно хороший адвокат, выразил без слов дружескую озабоченность. «Сэм, клиент!» Поднял стакан и погремел кубиками льда. Поэтому появился Джеймс в черных брюках и белой сорочке, быстро принесший второй коктейль. «Теперь вы готовы?» С некоторой прохладой спросил Эйчти. Подняв в воздух указательный палец, Сэм залпом выпил треть джинна с тоником. Затем, поставив стакан, сказал «Поехали».